Глава девятая. Киллиан. Пресса набросилась на эту ерунду, как на сенатора. Хантер отпил кофе и поднес пальцы к рту, изображая поцелуй шеф-повара. Он сидел напротив меня в моем кабинете. «Не могу их винить. Невеста выглядит, как настоящая королевская особа. Современная золушка». Дэвен просматривал пресс-релиз, который читал на айпаде, сидя рядом с моим братом. Я выхватил айпад у него из рук, чтобы взглянуть самому. Не знаю, как эта Диана из пиар-отдела заполучила эту фотографию Персифоны в светло-голубом платье с золотистыми волосами, не спадающими до узкой талии и розовыми губами, изогнутыми в легкой улыбке, но ее ждала чертовски приятная рождественская премия. Королевские трубопроводы, мастерские объявили о моей свадьбе с любимицей Бостона, воспитательницей дошкольного образовательного учреждения, порядочной женщиной с хорошей родословной и нравственными принципами. Перси горячее, чем Каролина Риппер. Сорт перца чили из рода капсикум. В августе 2013 года был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Хантер похлопал себя по губам, следя за моей реакцией на божественное создание, на котором я собрался жениться. «Тебе повезло!» Ей больше. Я вернул iPad Девону. Ее красота померкнет, а мое положение в списке Форбс – нет. Последние две недели, с тех пор, как мы сообщили новость нашим друзьям и семьям, Персифона неустанно слала мне сообщение. По всей видимости, выделить ей бюджет, больше подходящий для того, чтобы прокормить штат среднего размера и попросить ее спланировать свадьбу, было недостаточно. Она хотела все обсуждать. Какое место для проведения я предпочитаю? Какие цветы мне нравятся? Могу ли я порекомендовать надежную кейтеринговую компанию? Мне не хватило духу сказать ей, что мне плевать, где мы поженимся, в здании городского совета, в церкви или в канаве как и сказать о том, что у меня вообще нет сердца. Поэтому я решил оставить без внимания все ее сообщения. Такая стратегия прекрасно работала. Я твердо намерен применять ее и после нашей свадьбы. До сих пор не могу поверить, что она согласилась за тебя выйти. Если бы я не видел собственными глазами, как она сказала, что принимает твое предложение, то подумал бы, что ты вынудил ее обманом. Хантер потер скулы костяшками пальцев. Они с его женой восприняли новость так, будто я сообщил им, что кто-то из нас умирает. А вот мои родители чуть не обмочились. Увы, это не просто фигура речи. Мама расплакалась, а Эд Бэйр подарил мне целый ящик винтажных часов. Я снова стал моорга. Золотой дерзкий и хитрый, всегда на шесть шагов впереди. Отец успокоился, и моя должность генерального директора была спасена по крайней мере, в этом отношении. Черт знает, что мне уготовил Эроу Смит. А мне плевать, что заставила ее согласиться. Меня забудет только сам факт ее согласия. Нам нужна эта победа. В особенности, потому что Эндрю Эроу Смит вернулся в город. Деван убрал iPad в кожаный чехол и с любопытством посмотрел на меня. Я приподнял бровь. Я не рассказывал Девану, о том, что Эндрю вернулся. Не хотел, чтобы кто-то пришел к ошибочному выводу, будто мне не наплевать. К тому же я оплатил людям достаточно, чтобы они следили за всем, что происходит вокруг меня. «Он новый генеральный директор «Зеленой жизни», — сообщил Деван. Поняв, что я не удивлен, он нахмурился. «Проклятие! Но ты и так об этом знал, когда ты собирался мне рассказать». «Вообще не собирался». Быть в курсе событий — твоя работа. Я не твоя, секретарша. А так и не скажешь, ты бы сногсшибательно выглядел в облегающей юбке. Хантер хищно клацнул зубами, как обычно, не принимая никакого участия в разговоре. «Эндрю все утро скакал с одного утреннего шоу на другое», — отметил Деван. «Он что-то замышляет». «Несомненно», — согласился я. «Сэм этим уже занимается?» — спросил Хантер. Мой брат даже понятия не имел ни о том, кто такой Эроу Смит, ни о нашем общем прошлом. Но, как и все фицпатрики, мог почуять неприятности за многие мили и обладал мощным врожденным инстинктом, чтобы с ними расправиться. «Еще нет», — я глянул на часы. «Я хочу, чтобы Эроу Смит сделал первый шаг. Хочу узнать, что он припас, прежде чем уничтожу его». В дверь постучала моя помощница, осторожно вошла в кабинет, одетая в ярко-розовый пиджак поверх чего-то, по виду очень похожего на лифчик и с распущенными волосами платинового цвета, которые доходили ей до икр. — Мистер Фитцпатрик, мисс Бранд, сегодня Хэллоуин? Она озадаченно наклонила голову. — Нет. — Тогда не нужно так одеваться. — Чего вы хотите? Я сцепил пальцы в замок. Она покраснела и прокашлялась. Должен признать Персифона права. Кейси была похожа на корпоративного секретаря, как я, на выбывшего участника группы One Direction. Простите, что прерываю, но вы не ответили на мои последние шесть писем, касающиеся помолвки и обручальных колец. Кольца. Мне нужно выбрать помолвочное и обручальные кольца. Естественно, у меня были более насущные проблемы, такие как Эндрю Эроу Смит и поиски нового бассейна без бортов для моего поместья в Палм-Спрингс. Я пронзил брата сердитым взглядом. Какие бриллианты ей нравятся? «А мне откуда нахрен знать?» — рассмеялся Хантер. «Я просто тусуюсь с этой девчонкой, а не выбираю вместе с ней колготки и сережки в универмаге». Спроси у своей жены. «Спроси у своей невесты!» — возразил он, пнув меня по голени под столом. «Для этого мне придется с ней говорить. Я наступил ему на ногу, приложив достаточно силы, чтобы послышался хруст его пальцев. А я не имею ни малейшего желания это делать». Хантер уставился на меня, как на психопата. «И что мне на это ответить?» Он повернулся к Девону, махнув рукой в мою сторону. Не могу поверить, что он женится на лучшей подруге моей жены. Что будет, если мне придется его убить? Ведение моего дела будет представлять для тебя конфликт интересов. — Да, — прямо ответил Дэвен, разглаживая галстук. — В любом случае я не занимаюсь уголовным правом. Не люблю морать руки. Я могу внести предложение. — Нет, — сказал я, в тот же момент, когда Хантер прокричал. — Да бога ради! Сделай это! «Выбери самый дорогой вариант», — велел Деван. «Ответ на любой вопрос, касающийся предпочтений женщины в ювелирных украшениях, сводится к выбору самого дорогого варианта. Работает безотказно каждое Рождество», — он щелкнул пальцами. «Только не с Персифоной», — Хантер помотал головой. «Она придирчива и разборчива. Обе сестры Пенроуз яркие личности, потому они и ладят с моей женой». «Послушать его, так это хорошо, господи!» Кейси переминалась с ноги на ногу на невообразимо высоких шпильках, бегая взглядом между нами тремя в ожидании ответа. Решив, что мы потратили на решение этого вопроса уже достаточно времени, я поставил точку. «Возьми все!» «Прошу прощения, сэр!» «Кольца, которые прислал ювелир, возьми их все! Пусть выбирает!» Носит по очереди, дарит своим назойливым подружкам, отдает на благотворительность, подтирает ими зад. Мне все равно. Вы имеете в виду купить все восемь колец, которые ювелир прислал сюда ночным рейсом из Мумбаи?» Она захлопала глазами, глядя на меня так, будто я отрастил лишнюю голову и пытался прикрыть ее декоративной вазой для фруктов. «Они стоят по полмиллиона за штуку!» «И что?» Я прижал пальцы к глазницам. Общение с людьми утомляло сильнее, чем марафонский забег. «Ничего будет сделано, сэр!» Отделавшись от барби-стриптизерши, я снова повернулся к своему брату и юристу, готовый продолжить разговор об Эроу Смите. Оба уставились на меня взглядом, не сильно отличавшимся от того коим меня одарила мисс Брант». «А теперь что?» — рявкнул я. «Ты мог обойтись одним кольцом», — пробормотал Деван, — «но выбрал их все. Все и ничего, это одно и то же. По сути, я в любом случае не делал выбор». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил я. «Он хочет сказать!» — Хантер усмехнулся, взял кофе с моего стола и встал что тебя, мой дорогой братец, скоро ждет мощная эмоциональная встряска. Оберни свое черное сердце пузырчатой пленкой, потому что скоро запахнет жареным. А я займу место в первом ряду, когда ты наконец-то поймешь, что ты вовсе не такой бездушный ублюдок, каким себя считаешь. Займи мне местечко рядом с собой, — Девон стукнулся кулаками с моим братом. Я выгнал обоих. Идиоты!